С другой стороны, полезно. И напоследок несколько слов о силе трения. Это достаточно странно, но школьный урок по физике, на котором нам в первый раз рассказывали о силе трения, я помню до сих пор. Что меня тогда поразило? Учитель рассказал, что вечный двигатель невозможен, что трение есть всюду, где есть материальные тела, а потому всякое движение рано или поздно остановится. Помню, что это известие буквально повергло меня в шок, но я поторопился. Потому что дальше нам рассказали о том, что без силы трения не было бы и движения, так как исчезла бы возможность отталкивания. Последнее известие все поставило на свои места. Хотя, согласитесь, все-таки это достаточно странно. То, что делает движение возможным, его же и прекращает. С другой стороны, важно не то, хороша или плоха, та или иная сила, а то, умеем ли мы ее использовать как хорошую, то есть с пользой. Этот пример, как вы понимаете, я привел не случайно, он показательный. Ведь о чем бы мы ни говорили, это может быть и вредно, и полезно. Другое дело, как мы этим воспользуемся. По определению, это уже из токсикологии, всякое вещество является ядом, и всякое вещество не есть яд, поскольку все зависит от количества. Мышьяк – это яд, но его же можно использовать, как известно, и для терапевтических целей. Вода, на первый взгляд, совсем не ядовита, но подобное мнение вряд ли разделит человек с больными почками или утопленник. Иными словами, все зависит от того, как мы используем то, с чем сталкиваемся. В принципе, и хорошую вещь можно употребить во зло, и плохую – во благо. Но нужно думать. В этом-то и секрет правила времени. Мы постоянно с чем-то сталкиваемся в своей жизни и спешим оценить это как хорошее или плохое. Но это не более чем оценка, которая не дает нам простора для мысли о следующем шаге. Тогда как нас должен интересовать как раз каждый последующий шаг, Ведь именно так мы строим свою жизнь, шагая вперед, а вовсе не стоя на одном месте и тем более не пятясь. Однако же оценка, которой мы награждаем то или иное событие в своей жизни, нас только парализует. После того, как мы оценили событие, движение прекратилось, мы встали. А жизнь тем временем идет дальше, и нам, если мы хотим быть ею довольны, надо уметь идти с ней в ногу. Итак, всякое событие, которое встречается нам на жизненном пути, должно рассматриваться не просто как нечто свершившееся, а как ступень для будущего. Именно на то, что происходит, мы опираемся, создавая свое будущее. И неважно, хорошее случилось или плохое, важно, как мы поставим на него ногу, как мы воспользуемся этим закладным камнем нашего будущего. Конечно, на том событии, которое кажется нам плохим, подвернуть ступню легче, чем на хорошем, но это вовсе не значит, что на него вовсе нельзя опереться, а вот на хорошем есть искушение развлечься и впасть в блаженное оцепенение, что как раз и может обернуться серьезной трагедией. Опираться даже на негативные события нашей жизни можно и нужно. Только предварительно следует хорошенько подумать, как правильно это сделать, а для этого-то и нужно время. Но его у нас не будет, если мы станем причитать, охать и кричать на каждом углу, что, мол, произошла трагедия, пожалейте нас, несчастных. В целом наши ошибки бывают двух видов. Те, в которых мы виноваты, и те, в которых мы не виноваты. Например, если разладились наши семейные отношения, то в этом в значительной степени виноваты мы сами. Хотя, конечно, бестолку себя винить зазря, ведь никто же нас не учил, как избегать таких ошибок, а потому мы, можно сказать, экспериментировали, причем на свой страх и риск. Мы рисковали, мы сделали ошибку, мы за нее расплачиваемся. Думать нужно о том, чтобы не упорствовать в этой ошибке, а расплатившись за нее, чем попросят, финансами, душевными муками, злословием и тому подобным, двигаться дальше. А есть неприятные ситуации, в которых мы и вовсе не виноваты. Наш супруг, не дай бог, конечно, может погибнуть вследствие несчастного случая, Фирма, в которой мы работаем, может развалиться из-за причин с нами никак не связанных. В целом, тут, конечно, без нашей ошибки не обошлось, ведь незаключаемый брак с этим человеком, не устройся мы в эту фирму, ничего бы этого не случилось. Но кто же знал? Случилось, как случилось. Счет на оплату пересылать некому. Самим придется расплачиваться вдовством, б е з д е н е ж ь е м психологическим кризисом. Расплатимся? Пойдем дальше. Ведь жизнь не стоит на месте. Но теперь... Наша задача – правильно опереться на случившееся, использовать происшедшее, как бы дико это ни звучало, на пользу собственной жизни. Утрата работы – это повод получить новое образование или найти новое для себя место. Утрата опоры в лице супруга – это повод найти опору в самих себе. Понимаю, что мои слова не особенно утешают, но я и не собираюсь никого утешать. Утешение – это расплата за ошибку, как говорится, вольную или невольную. А вот следующий шаг – Он на нашей совести и целиком в ведении нашей личной ответственности. Разве бы что-то заставило нас получать новое образование, если бы не история с нашей фирмой? Вряд ли. Для этого нужен мощный толчок, и он был нам дан. Другое дело, хватило ли в нас ума задуматься над его гуманитарной миссией или нет. Стали бы мы искать опору в себе, если бы остались в том браке и с тем человеком. К сожалению, и на благое дело нас может подвигнуть только неприятность. Но если смотреть на беды и невзгоды взглядом из будущего, которое нам предстоит, то окажется, что случившееся и не было неприятностью, а было событием, которое дало нам, как ни странно, новый жизненный импульс. И все дело в том, как мы этим импульсом смогли распорядиться. Встали поперек волны, и она нас сломала, или взяли секунду времени, обдумали случившееся, и легли на волну, которая, собственно, нас и вынесет туда, откуда мы можем теперь смотреть на свое прошлое безмучительного чувства бессмысленности собственного существования.